Дорога шла по волнам с холма на холм. Великое молчание пустыни прерывали лишь тяжёлые вздохи и бормотание мистера Адамса. "Бэки, бэки, не так быстро. 40 миль в час это слишком много. Оставь меня в покое", сдержанно ответила миссис Адамс. "Иначе я сойду".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 на вахи, гитары, бандыри и тигриные страсти. Хотя мы уже давно убедились в том, что американские города не приносят путешественнику неожиданностей, мы всё же смутно на что-то надеялись. Слишком уж заманчиво играли огни чужого города в тёплой чёрной пустыне. Кто его знает, А вдруг, проснувшись в Кемпи и выйдя на улицу, мы увидим южные кофейни под тентами, живописный базарчики, где над горами овощей возвышается наглая морда верблюда. Услышим говор толпы и крики осликов. Но соединённые штаты, соединёнными усилиями, нанесли нашему воображению новый удар. проснувшись в кемпе и выехав на улицу, мы увидели город Галап во всём блеске его газолиновых колонок, аптек, густых тротуаров и забитых автомобилями мостовых. Нам показалось даже, что сейчас Как в галопе из-за угла выскочит зелёный полугразовичок и ударит на звок, а после этого мистер Адамс с кроткой улыбкой на лице пройдёт сквозь витрину автомобильного магазина. Скучно было глядеть на это однообразное богатство. Проезжая пустыню, мы побывали в нескольких десятках городов.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 С тех пор мы уже никогда не надеялись натолкнуться в новом городе на какую-нибудь неожиданность. Это принесло пользу, потому что во время дальнейшего пути нас всё-таки подстерегали замечательные сюрпризы. Чем меньше мы их ожидали, тем приятнее они были для нас. В Лас-Вегасе мы оставались ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы съесть в аптеке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 подкатил полицейский автомобиль. Сидевший в нём полицеймен велел нам остановиться. "I am very, very sorry", сказал мистер Раддам тонким голосом. "Я очень-очень извиняюсь, very, very, Mr. Officer", поддержал мистер Раддамс. Нам этот раз нам даже не дали страшного тикета.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 у Boulder City